Глава тридцать Никогда в жизни я не бегала настолько быстро. Нас было всего четверо, и вчетвером мы собирались противостоять целому миру. Да, преувеличение, но я ощущала себя именно так. Там, на площади у дворца князя Альбертины, должны казнить моих друзей. Людей, с которыми я не один день шагала плечом к плечу, которым доверяла, за которых готова была сражаться с кем угодно. «Надо спешить!» — поторапливала Альберта. Он едва шел, заметно прихрамывая. То ли нога плохо действовала после тяжелой цепи, то ли эту рану он получил в бою с умертвыми Медонеллией, я не знала. Ромаш держался рядом со мной. Хорошо, что на его темной рубашке не было видно развода в крови, иначе я бы сошла с ума. Он тоже время от времени морщился, будто от боли. И так хотелось обнять... Убедиться, что с ним все в порядке. Увы, на это тоже не было времени. А площадь все так же оставалась в недосягаемости. Но в воздухе уже можно было различить гул многотысячной толпы. Чужая казнь. Что может быть интереснее? Я сжимала кулаки, чтобы не дать воли гневу, но удавалось с трудом. Жаль, в карманах плаща оставалось не так много зелий, но еще на бой хватит, если вдруг появление Альберта не заставит заговорщиков отступить. Наконец мы вылетели на площадь, и стало тяжело дышать. Да, они все были здесь, замерли на страшном помосте. Стоял, чуть сутулившись, князь Теодор Витерей, Его щеку пересекала глубокая царапина, а шея пестрела кровавыми бороздами. слав и Тихвина плечом к плечу. И куда подевался робкий князь Листвина? Сейчас Слав смотрел на толпу гордо, без тени страха. Любима не сводила глаз Итына, Тот ободряюще ей улыбался. В паре шагов от них замер бескромной тенью Али. «Жители Альбертины!» — зычно вещал незнакомый мужчина. «Перед вами заговорщики, которые посмели посягнуть на жизнь князя Альберта XII». Коварно отравили его, чтобы нарушить покой в Альбертине. Да, им удалось погубить князя. Но мы, правители княжеств Альбертины, готовы сделать все, чтобы в нашем государстве сохранилась справедливость и равновесие, пока не найдется прямой наследник Альберта, который, увы, бесследно исчез. «Я здесь!» — крикнул Альберт. Несмотря на то, что площадь была заполнена людьми, голос княжича лавины разлился по площади, и показалось, что его не услышал только глухой. Люди начали оборачиваться, тыкать в нас пальцами, что-то бормотать, спорить. Альберт пошел к помосту. Спокойно, будто корабль в родных водах. Я шла за ним, сжимая руку ромашки. Замыкал наше шествие директор Раз. «Вы говорите, я пропал без вести». Альберт забрался на помост, никто не посмел его остановить. «Так вот он я. Вот только люди, которых вы собираетесь казнить, не имеют никакого отношения к смерти отца. Более того, подозревая заговор, он отправил их на мои поиски, и вернулись мы вместе. Только для того, чтобы нас схватили, меня заточили, а их попытались выдать за преступников. «Так как, князья? Кто готов мне рассказать о настоящих преступниках, которые решили разделить Альбертину на части и властвовать в ней, тянуть из нее соки, а?» Князья замерли. Мой отец первым склонился перед Альбертом, признавая в нем наследника Альбертины. А вот остальные подозрительно молчали. «Самозванец!» Воскликнул князь Бурет, которого я знала с детства. Это не Альберт! Это Альберт! крикнула я. Врешь, девчонка! Моя дочь не лжет, нахмурился папа. А вам бы следовало извиниться, князь Бурет. Марьяна, хм, подруга Альберта, ей ли его не знать. Толпа заволновалась, загудела. Стража освободить заключенных, приказал Альберт а князей, которые собирались править Альбертиной во время моего отсутствия, задержать и допросить, исполнять. Стражники, переглядываясь, принялись снимать веревки с запястья моих друзей. Я готова была хлопать в ладоши от радости. Наконец-то свободны! Вот только и князья не собирались сдаваться. Вздор! Нарушение! Заговор! Их крики звенели в ушах. А на площади заволновались люди. Взять их! скомандовал князь Бурет, указывая на Альберта, меняй ромашку, который как раз освобождал отца. Директор раз все еще стоял у помоста. Оружие! Я заметила его блеск под плащами людей на площади. Увидела и испугалась. Их слишком много. Но и ряды стражи сплотились, заслонили собой Альберта. Самозванец должен умереть! Две силы, две волны схлестнулись так быстро и неожиданно, что я не успела осознать сам момент, когда началась схватка. Вспышки магии озарили рассветный сумрак. Послышался ляск оружия. Я тут же достала пузырек с зельем, и друзья почему-то от меня попятились. Ладно, Итен, но остальные-то почему? Марьяна, не лезь! перехватил меня ромашкой, потолкнул к отцу. Но мой папа тоже шагнул в гущу боя. Даже Бон пронзительно запищал и вцепился кому-то в волосы. Да, скоро эта площадь будет усыпана трупами. Нет, нельзя этого допустить. Али! — я вцепилась в волшебника. У меня тут зелье правды. Ты сможешь усилить его так, чтобы накрыла всю площадь? Я попытаюсь, Марьяна, — ответил тот с колкой усмешкой произнес заклинание над моим пузырьком, и хрупкое стекло треснуло. Брызнули осколки, а маленькие крохотные капельки зависли над площадью и пролились дождем. «Князья!» — крикнула я. «Признайтесь, что вы собирались сделать с Альбертиной?» «Править! Она моя!» «Нет, моя!» — слышались крики. «Моя! Моя Альбертина! Моя!» Безумие. Чистой воды безумие. Зато люди все поняли и пришли нам на помощь. Простые люди, которые хотели жить в счастливой и благополучной стране. Увы, это зелье все, чем могла помочь. Зато теперь народ Альбертины услышал правду и сделает свой выбор. А сейчас можно было разглядеть темные вихри в руках Теодора Ветерея, грозную силу ромашки, Яркие вспышки из рук моего отца и директора раса. И враг начал отступать. Послышались торжествующие возгласы. «Мы победили! Победили!» И вдруг чужой клинок прижался к спине. Этого юношу я видела впервые, но внешне он очень походил на Данелия. Он ни о чем не спрашивал, ничего не просил. Просто нажал сильнее, и я задохнулась от боли. Мир почему-то стал алым. «Марьяна!» — послышался крик ромашки. Вот только он был последним, что я услышала. «Марьяшечка, ну же, открывай глаза!» Ласково уговаривал кто-то. Я поморщилась. Просыпаться не хотела, слишком устала. «Марьяна, пожалуйста, дочка!» Это уже папа. В его голосе сквозила тревога, до того сильная, что я даже забеспокоилась. «Хватит ее будить!» — прозвучал шипящий голос Али. «Марьяна идет на поправку!» «Это все, что вам нужно знать, князь Ардырин! Немедленно прекратите панику!» «Если бы это была ваша дочь!» «Марьяна моя подруга!» — с тем же холодком ответил Али. «И я беспокоюсь о ней так же, как и вы!» Но от вашего волнения ей легче не станет. Вы должны это понимать. — Я в порядке, — просипела, чтобы прекратить этот скандал. «Марьяна — Марьяна! Сразу три лица склонились надо мной, все бледные, осунувшиеся. — Я что, так долго болела? — обвела мужчин мутным взглядом. — Да, милая, — ответил папа. — Три дня. Я снова закрыла глаза. Слышала, как шипит Али, убеждая, что вот теперь точно надо оставить меня в покое, и всем будет хорошо. Папа вышел, а вот Ромашка, судя по всему, остался. Он тихонько сидел у кровати, а я прислушивалась к его дыханию, пока снова не провалилась в сон. Следующее пробуждение было уже приятнее. Солнечные зайчики прыгали по комнате, а в воздухе восхитительно пахло куриным бульоном со специями. Я вдруг поняла, что дурноты больше нет. Зато чувство голода такое, будто не ела три дня. А вот и наша больная проснулась. Склонилась надо мной мама. Носу защипала. Мамочка! Ты чего, Марьяша? Мама уставилась на меня. Не плачь, глупая! И сама заревела в три ручья. Так мы и плакали, пока мама вдруг не всплеснула руками. Бульон остынет! «Надо покушать!» Твой друг Али сказал, «Это поможет быстрее восстановиться». Кормить меня пришлось с ложечки. Я была слишком слаба и с трудом смогла сесть. Но Али оказался прав. С каждой ложкой возвращались силы. Уверенно мой обед он еще и приправил магией. Наконец в тарелке показалось дно, а я довольно откинулась на подушке. «Хорошо!» «Мам, а где все?» — спросила я. — Али, Ромашка, ребята? — Ждут, пока тебе станет лучше, — она улыбнулась. — Кстати, нам с папой очень нравится твой жених. И подмигнула. — Когда это Ромаш успел обаять мою маму? Из каких это пор он мой жених? Это вообще вопрос спорный. — Ты прости нас, Марьяна, — вздохнула мама. — Мы не хотели, чтобы все так получилось. Нам казалось, что вы с Альбертом будете замечательной парой. — Дело прошлое, — ответила я. — Готова признать, Альберт не так уж плох. Но его женой я все равно не стану. Вы тоже меня простите. Я не подумала, что вы будете так волноваться. Мама улыбнулась и погладила меня по голове. На сердце сразу стало тепло и спокойно, как будто все тревоги и печали остались далеко-далеко. «А теперь я хотела бы увидеть друзей». Мама не стала спорить. Она вышла, а через несколько минут комната наполнилась шумом и гамом. «Марьяна!» Бон пищал на высокой ноте. «Марьяна, ты как?» Причитала Тишка. Слав и Итан толпились у двери. Любима только вздыхала. «Посреди этого хаоса появление Али и Ромашки я восприняла как высшее благо». «А ну молчать!» Али гаркнул так, что в комнате мигом воцарилась тишина. — Да, в нашем друге пропадают великие способности командира. — Марьяну не утомлять! — прошепел Али. — Громко не говорить! Через пять минут все вон! — Марьяшечка, ты как? — полушупотом спросила Тихвина. — Уже хорошо, — улыбнулась я. — Что случилось? — Все почему-то покосились на Али, и тот кивнул. Там, на площади, был младший брат Данелия, сказал Итен, и когда он понял, что дело проиграно, решил забрать жизнь главной виновницы в крушении их планов. Твою жизнь, потому что ты осталась одна без защиты. Прости нас Марьяна. Все хорошо, успокоила друзей. Я жива, преступники схвачены. Схвачены ведь! Друзья слаженно кивнули. «Большую часть мятежников задержали на площади», — ответил Слав. «Несколько человек погибли. Брат Данелия тоже под замком, вот только сам Данелий бесследно исчез». «Но как? Ведь так комната... Ее двери нельзя было открыть ни снаружи, ни изнутри». «Мы не знаем», — сказал князь Листвина. «Но, думаю, мы его больше не увидим» а всех виновных будут судить по закону Альбертины. Альберт передает тебе привет. Он тоже хотел бы быть здесь, но дел очень много. Князь занимается восстановлением порядка и готовится к вошественно на престол. И очень надеется, что к тому дню ты будешь достаточно здорова, чтобы присутствовать на торжественной церемонии. «Передайте мою благодарность за приглашение». «А теперь вон!» – скомандовал ли и друзья послушались. Остался только Ромашка. Али взглянул на него угрюмо, но промолчал. Вышел следом за ребятами и закрыл дверь. Ромашка сел рядом с кроватью. — Ты напугала меня, — сказал он тихо. — Очень напугала Марьяна. — Прости меня такую непутевую. Я придвинулась ближе к нему. — Но главное, что все позади. Раны затянутся, и все будет хорошо. — Обязательно, — кивнул Ромашка, обнимая меня. И раз уж все наладилось, повторю свой вопрос. Ты выйдешь за меня замуж, Мария Эрдерин? — Да, — тихо сказала я, — но при одном условии. — Каком? — Ромашка уставился на меня. — Уговори директора раса назначить мне новое место для практики. Ромаш рассмеялся. Он хохотал, хватаясь за бока, пока не выступили слезы. — Ты неподражаема, — заявил он. — Недаром отец от тебя в восторге. — Как он? — спросила я. — Здоров? — Да, только сильно магически истощен. Слишком долго удерживал Альберта двенадцатого. Но скоро резерв пополнится, и папа снова будет внушать ужас всему двору верховного князя Альбертины. — Вы помирились? — Можно и так сказать. Ромашка пожал плечами. — Мы не говорим о прошлом. Вчера вернулась мама так что за папой есть кому присмотреть. Я улыбнулась, крепче прижалась к ромашке и почувствовала себя абсолютно счастливой. — Люблю тебя, — шепнул ромаш, осторожно меня целуя. — И я тебя, — ответила ему, — всем сердцем.